Песня вторая. Данте и Вергилий увидали приближающийся корабль с душами, которых ангел вез для очищения. Данте был узнан, находившимся между ними своим другом Казелой. И в то время, когда Казелло стал развлекать Данте пением, является тень Катона, укоряющая души в неродивости. Над горизонтом солнце показалось. Там, где стоял святой Иерусалим, а из-за Ганга дальнего являлось росла над полушарием своим в тот самый час ночь темная с весами, когда ж п о всюду ляжет мрак вокруг и свет дневной простится с небесами, тогда весы роняет ночь из рук и розами пылавшая Аврора. теряя свой румянец, блекнет скоро. Там, где в тот час стояли оба мы, уже рассвет с м е н я л покровы тьмы. Еще пред нами в зморье находилось, и я тогда стоял на берегу с сомнением: могу или не могу путь продолжать? А в сердце шевелилось желание с к о р е е идти вперед, что на пути бы дальнем не случилось. На западе над темным лоном в о д как бы з а с т и г н у т утренней зарею Марс сквозь п о р ы зажегся той п о р о ю и вдруг вдали, о если бы опять, то зрелище пришлось мне увидать. Передо мной свет дивный показался. Так по морю свет этот быстро мчался, что никакой по моему полет По быстроте своей с ним не равнялся. На миг один я взгляд отвёл отвод, чтобы спросить учителя о свете, потом на море вновь взглянул и вот я увидал, что чудный свет растёт и ярче стал ещё в мгновенье эти. Потом ещё быстрее его стал ход с его сторон. обеих показалось другое что-то белое. под ним белело тоже что-то, но являлось еще неясным. зрителем немым стоял мой вождь. сияние приближалось, когда ж из пятен бледных, словно дым, обозначаться крылья стали ясно, в чем сомневаться было бы напрасно, и виден стал наставником моим Блестящий кормчий, крикнул мне учитель, скорей склонись, персты сложивши рук перед тобою ангел, небожитель. Теперь ему подобных только слуг мы встретим на пути своем. Смотри же, когда в него вглядеться можешь ближе, ему людей орудие не нужны. Ему не нужно паруса и весел, чтобы бороться с прихотью волны. Божественными крыльями он сбросил и полетел п р о с т р а н с т в о не боясь. Смотри же ты на ангела, дивясь, как к небесам он крылья поднимает, захватывая воздух с двух сторон своих он вечных перьев не теряет. И вида их ничто не изменяет, они бессмертны так же, как сам Он. И вот, чем ближе дух к нам подплывает, тем кажется светлее, озарен сиянием таким, что невозможно в близи им любоваться. И смущен, глаза я опустил свои тревожно, а ангел в лодке к берегу пристал. И челн его скользил так осторожно и так легко, что словно пролетал поверх воды, в нее не погружаясь. Небесный л о ц м а н к р о т к о улыбаясь, сам на корме в сиянии стоял, прекрасен так, что даже описание его мне доставляет обаяние блаженства необъятного. В челне Приставшим тихо к берегу сидели таинственные призраки, и мне вдруг стало слышно, как они пропели псалом единым голосом, когда евреи из Египта навсегда ушли. Когда окончилось их пение, над ними совершил благословение небесный проводник их, и тогда. с о н д у ш из лодки на берег спустился, а дух исчез так быстро, как явился и метеором скрылся без следа. Толпа теней не ведала, казалось, той местности, где ощутилась вдруг, и с любопытством молча озиралась, как человек, которому вокруг все незнакомым чуждым представлялось. А между тем б л е с т я щ и й солнце круг со всех сторон лучами рассыпался, и козерог им с неба изгнан был. Тогда близ нас сон призраков собрался, на нас обоих взоры устремил, так говоря: "Путь на гору скажите, известен вам, так путь нам укажите". Вергилий отвечал им. Может быть, вам кажется, что с этими местами знакомы мы, но нам их посетить случилось лишь только перед вами. Здесь чуждо все для нас, как и для вас. Сюда пришли другими мы путями, и так наш путь ужасен был не раз, что на гору дальнейшая дорога уже теперь нас не пугает много. И кажется дорогой легкой в с х о д наверх горы. Я в это время встретил в глазах теней сомнения, заметил их сон мое дыхание, и вот все души побледнели, сознавая, что я не мертв и что душа живая теперь стоит пред ними воплоти, как вестника несущего с собою ветвь масличную. Люди на пути встречают часто пеструю г у р ь б о ю и от него ждут слухов и вестей. Так в круг меня теснился ряд теней с невольным любопытством в том м г н о в е н и е стараясь рассмотреть мои черты, о собственном забывшее очищение. И видел я с р е д ь общей тесноты, что дух один вперед других пробрался. И с чувством полным детской чистоты и радости обнять меня старался, свои поднявшие руки и вперед я сам к нему рванулся в свой черед, чтобы обнять его по братски тоже. Но все ж обнять не мог его. О Боже, о тени б е с т е л е с н ы е всех вас бесплотных видеть может только глаз. Но осизать мы вас не в состоянии. Напрасно я руками до трех раз хотел его обвить, но то желание желанием и осталось. Обнимал один я только воздух и сжимал на собственной груди своей я руки, как мысль неуловимый или звуки бесплотный дух передо мной стоял. Тогда от удивления может статься, я стал бледнеть, в лице своем меняться, и на меня бросая добрый взгляд, тень начала безмолвно улыбаться и тихо отодвинулась назад. Но я не перестал к ней подвигаться, желая дальше следовать за ней, но тут она меня остановила и к р о т к о надо мной проговорила. чтоб далее не шел я звук речей открыл мне имя тени той прекрасной о ж и в ш е й снова в памяти моей я умолял чтобы этот призрак ясный не уходил просил позволить мне поговорить с ним вместе в тишине и тень тогда мне тихо отвечала тебя люблю я нынче как тогда когда мой дух плот смертных о б л е к а л а а потому могу я без труда на краткий срок с тобой остановиться. Но ты, ты сам скажи, идешь куда? Я, мой козел, л а должен возвратиться туда, откуда я пришел сюда. Но как ты здесь? Могу ли не удивиться? что ты до этих пор не впущен был в желанную обитель очищения. И призрака ответ я уловил. Еще в том нет большого оскорбления, что тот, который может всех впускать и не пускать, мне не дал разрешения на пропуск, пожелавший отказать в моей мольбе. И было бы безбожно к о р и т ь его за то, Что невозможно, не каждому удается благодать. Три месяца он пропускал свободно всех тех, кто мог сюда вступить с душевным миром. Так ему угодно. Так, наконец, и я был принят ы м когда пришел к тем берегам морским, где воды Тибра солоны бывают. Теперь к тому он устью полетел. И там-то многих призраков с б и р а ю т которые не сходят в Ахирон. И я сказал: когда Небес закон тебя воспоминаний не лишает, и песни невозвратных уж времён тебе даны не петь не запрещает, их некогда забывший труд и сон я слушал все невзгоды забывая. Молю тебя, о Спой одну из них. мое страдание песней усмиряя, ведь и теперь в мир тишины вступая во мне страдание голос не утих. И песню друга слушать стал тогдая. Любовь со мной в виденье говорит. Так он запел, и звук той песни дивной еще доныне сладостно дрожит в моих ушах, молитвую призывный. Мой вождь и я И призраки толпой внимали звукам песни той святой. Толпа восторгом новым упевалась, и в ту минуту только отдавалась напевом сладкогласной песни той, как будто бы все души позабыли подобаянием звуков неземных все то, что занимало прежде их. Тем пением увлечены мы были. Как вдруг маститый старец закричал: «Что вижу пред собою? Это вы ли? Вы души нерадивые! Настал давно ваш час! Бегите же, бегите! Вы на гору, и там с себя снимите скорее ту ненужную кору, которую вам боль не позволяет». Теперь носить. Как поутру станица голубей свой корм собирает, и близкое присутствие людей их в этот час ни сколько не пугает, и лишь потом та стая голубей неторопливо дальше улетает. Так точно в этот час толпа теней отхлынула от нас, забывши п е н ь е и путь горе н а п р а в и л а вперед. За ними в то же самое мгновение мы подвигаться стали свой черед.